Два гроба Король сыщиков Крав Соколов продолжал охоту за кровожадными преступниками, революционерами. Когда уже казалось, что сыщик вот-вот схватит злодеев, ему доставались лишь трупы. Мария Школьникова, Кузьма Шалаев. Но агентурные сведения убеждали. На Николая II во время его посещения Москвы готовится покушение. Вот почему был нужен живой свидетель, и Соколов решил достать его во что бы то ни стало. Наступил финал кровавой трагедии.